Это только кажется, что изжога ерунда. Типа хлопнул антоцид, нейтрализующий избыток соляной кислоты в желудке, и свободен, решена проблема. Может оно и так, но не в случае с соком саркофаговых мокриц. Я их три штуки подряд выпил, мысленно запрограммировав себя не сблевать. И совершил этот подвиг, мысленно поставив себе жирный плюс, ибо более омерзительной гадости мне в жизни пить не доводилось. Но если объективно, Лучшего энергетика я в своей жизни не пробовал. Только что не сильно отличался от трупа, и вот уже бегу по пересеченной местности, наблюдая через плечо, чтоб шах не отставал. Кабы не ощущение, что мои внутренности горят заживо, было бы вообще все супер. Хотя чего я ждал? Это зона. Тут любая полезная вещь имеет свою темную обратную сторону, и мерзопакостная саркофаговая мокрица не исключение. К толку, кстати, тоже крючило, кривила и морщила. Рожа в гармошку собралась, щупла к низу провисли. Только вздрагивают, когда из шаха вынющая отрыжка выходит. «Да, у нас тоже с кишки, узлы завязываются. Даже хуже, чем у вас», — сказал он, перехватив мой взгляд. «Но ради дела можно и потерпеть». С этим трудно было не согласиться, особенно когда эффект на лицо. Вопрос лишь один — надолго ли? Внезапно из кармана, куда я положил КПК, раздался приглушенный голос. «Алло, лошары, прием!» Мы с шахом переглянулись. «Это тебя», — сказал он. «Это нас», — уточнил я, вытаскивая коммуникатор, на экране которого по-прежнему горели шесть красных точек. Только сейчас они не двигались, рассредоточившись в линию, перпендикулярную нашему курсу. «Вы меня слышите отмычки, Хотите и сказал голос из динамика. Я лично видел, как Витя Паленому ваш ктулху башку снес, потому за нами идет не Витя, а Лухи из его КПК. Я внимательно посмотрел на Шаха. Значит, глушитель надежный, как швейцарские часы. Мутант развел лапами. А я что? Шаман покупал. Сказал, товар от проверенного торговца. Сделан из какого-то редкого артефакта, потому так дорого. Торговец тот, походу, сделан из очень распространенного артефакта, сволочь сказал я. «Массовое явление в последнее время. Где-то прямо в промышленных масштабах штампуют сволочей разных, на любой вкус, цвет и размер». Ктулху лишь вторично развел лапы, состроив кислую харю, хотя до этого оказалось, что и так кислее некуда. «Ладно», сказал я. «Значит, теперь исходим из того, что мы видим их коммуникаторы, а они видят наш». «Короче, лошары», продолжал голос. Выходить с поднятыми руками не предлагаю, иначе вы, пожалуй, просто свалите. Если идете за нами, значит, решили вы у нас кузнецов отбить. Хрен знает, зачем вам это надо. Но подло со спины по нам вдарить уже не получится. Потому, если у вас хватит духа, давайте решимся здесь и сейчас. Даю три минуты на раздумье. Если решите свалить, то ваши кузнецы получат по пули в черепа прямо здесь. Вообще не втыкаю. «Зачем нашему начальству нужны эти официальные казни, когда можно просто на месте зачистить утырков, вместо того, чтобы таскать их по всей зоне? А с вами теперь хоть повод есть их вольнуть прямо на месте при попытке к бегству? Короче, решайте, время пошло». Стимулятор из саркофаговой макрицы был и правда хорош, ибо мы почти догнали красно-черных, но при этом так бездарно спалились. И командир красно был прав. Решать что-то нужно прямо сейчас. «Только в кино два героя при столкновении лоб в лоб с шестью танками могут победить всех негодяев», — сказал я. «В жизни таких героев мочат сразу по факту начала огневого контакта». «Я в курсе», — кивнул Шах. «Косяк отчасти мой. Нефиг расписывать офигенные свойства непроверенной шнеги. Потому я сейчас выпадаю в стелс и выдвигаюсь. Сколько положу — все мои». А потом ты потянешься. — Угу! — задумчиво промычал я. — И сколько я потом положу, все тоже мои. Только их шестеро в экза Ты просто ударами кулаком в бубен. Ты им ничего не сделаешь. Может, только на задницу посадишь. Но стрелять можно, и сидя на заднице. А пара пистолетов, летящих по воздуху. Вызовет у боргов желание пострелять и по ним, и между ними. — Ну да. — невесело протянул шах. — Если с пулемета засадят, и я тушей поймаю с десяток пуль, невидимость держать не смогу. — И они тебя превратят в мертвый дуршлаг прежде, чем ты до них добежишь, — подытожил я. — И чего делать? — Потерянно спросил Шах, вконец растерявший пафос и самоуверенность, присущую любому ктулху, особенно болотному. — Есть одна идея, — сказал я. — Не уверен, что у нас хватит сил на ее реализацию, но другого выхода... Я не вижу».